Глава 16. Венчание в Исаакевском соборе. Вскоре после возвращения в Казань Чэлс снова уехал в инспекционную поездку по двум новым территориям: Водской автономной области, ныне Удмуртская республика, и Пермской губернии. После включения которых Казанский округ стал обслуживать около 4,5 миллиона человек и 230 тысяч квадратных километров. 19 июля Чейлс, Симпсон и шофер Анатолий отправились в путь на Кадилаке. Подобно непроезжим дорогам на западе Америки, дорогу, по которой мы ехали, порой было трудно различить в зарослях травы, отметил Чейлс в дневнике. Часто нам было легче ориентироваться по телеграфным столбам, чем по следам, оставленным прошлыми путешественниками. Через два дня они остановились в селе Каракулино, находящемся на Каме в Пермской губернии. Чейлс встретился с молодым человеком, очевидным секретарем уездного совета, и спросил его, как обстоит ситуация с продовольствием и насколько хорошо идет гуманитарная операция. Ему хотелось знать, понимают ли крестьяне, кто именно им помогает и откуда поступают продукты. Но чиновник сообщил Чейлсу, что нет никакого смысла сообщать крестьянам, что продовольствие приходит из Америки потому что крестьяне не имеют представления ни об Америке, ни о любых других местах за пределами их маленького мирка. Его слова подтвердили наблюдения Чайльса. На основе взаимодействия с российскими крестьянами я могу сказать, что простые русские люди в массе своей невежественны. Но я все сильнее сомневаюсь, что человек, не бывавший в России, может в полной мере осознать масштабы этого невежества. Порой после разговора с ними складывается впечатление, что они немногим лучше животных, и все же они проявляют такие глубокие человеческие чувства, что неизбежно напрашивается вывод, что получив возможность, которой заслуживает каждый человек, но в которой так долго отказывали русским, они непременно покажут, на что они способны. Если и считать это комплиментом, то выражен он весьма неловко. Большинство советских чиновников полагали, что крестьянам известно, откуда приходит помощь и кто их спасает, и власти опасались, что из-за этого крестьяне составят слишком высокое мнение о далеких благодетелях. Тем летом жители села Большая Глушица Самарской губернии Отправили в Губыс полком письмо, явно составленное под диктовку властей. Советская власть дала нам озимое и яровое зерно. Наша народная власть призвала американскую помощь. Мы благодарны родной нашей власти за приглашение и обещаем на нашей советской земле обойтись без помощи заграничной буржуазии в дальнейшем, о чем просим передать товарищу Ленину. Коган, указанное сочинение, страница 30. Советские власти посылали огромное количество заводских рабочих, состоящих в ВКПБ, в сельскую местность, где работала Ара, чтобы наблюдать за политическими настроениями крестьян и противостоять любому выражению благодарности американцам. Высказывались мнения, что американцы хотят не просто накормить голодных, но и провести их идеологическую обработку. Рекламное дело, которое свойственно американцам, меня не возмущает, писал советский чиновник из Татарской республики Карлу Ландеру. Но реклама ради рекламы это уже совсем другое. Мне лично до смерти надоели их версии, что помощь является даром американского народа, и первую благодарность за эту помощь заслуживает господин Гувер. Недаром они привезли из Москвы 3000 портретов господина Гувера для их распространения. Это очевидно, они привезли взамен сокращения пайков, но напрасно они полагают, что голодные дети будут сыты, глядя на эти портреты хотя бы и господина Гувера. Из Каракулина Челц отправился в Сарапул, стоящий ниже по течению Камы. Вскоре он отметил, что люди там находятся в весьма отчаянном положении. В городе проживало 236 тысяч человек, из которых почти 75 тысяч получали помощь от Атара или реже от советского правительства. Но этого было мало. Более 45 тысяч детей испытывали острую нужду, но не получали поддержки. Этим несчастным оставалось только умирать с голоду. Русский председатель местного комитета Ара, который также занимал пост председателя уездного совета, обратился к Чейлсу с просьбой осенью кормить хотя бы часть взрослого населения Сарапула. В ходе поездки Чейлс слышал подобные просьбы и во многих городах, но каждый раз ему приходилось давать людям один и тот же ответ. Ара прекращает питание взрослых 31 августа. Как ни печально, Чейлс не мог ему ничего обещать. Из Сарапула они двинулись на восток, от речного простора в предгорье Урала. Здесь деревни напоминали чайлдсу городки в американских скалистых горах, а величественные сосновые и еловые леса поднимали ему настроение. 23 июля он добрался до Перми. Встретившись с чиновниками и представителями Ара, Чэлс и Симсон поужинали в одном из городских ресторанов. На столе были суп, телятина, белый и черный хлеб, бутылка вина и мороженое. Заплатить за это пришлось 18 миллионов рублей, что по тем временам было немногим меньше 5 долларов. После ужина они прогулялись и зашли в небольшой парк, где оркестр играл классическую музыку. Высокомерному Челсу это понравилось. Ему показалось, что музыка гораздо лучше, чем можно услышать в подобном американском городке, где гремит на всю округу дребезжащий рейт-тайм, если его вообще можно назвать музыкой. Поездка убедила Челса, что хотя в Татарской республике голод удалось взять под контроль, в двух новых регионах ситуация ужасная, гораздо более серьезная, чем ранее в татарских селах. Помощь здесь оказывалась в недостаточном объеме. Значительная часть посевного зерна, судя по всему, была съедена, а это не сулило ничего хорошего грядущей зимой. Прежде чем измениться к лучшему, положение не могло не стать существенно хуже. Несмотря на мрачную картину 29 июля, Челс написал матери с парохода Печерец, что ему очень нравятся такие поездки, которые, несмотря на физические неудобства, всегда были увлекательны и полны откровений. Они питали его жажду странствий. Я стал настоящим кочевым цыганом и уже не знаю, смогу ли когда-нибудь обосноваться на одном месте. Он так нигде и не осел почти до самого конца своей долгой жизни. Вернувшись в Казань, Чейлс написал отчет о поездке и постирал одежду, а затем отправился Георгинии в Петроград. Вечером 10 августа он отправил ей из Москвы телеграмму, в которой просил встречать его на вокзале на следующий день в 11 часов. С огромной любовью и поцелуями Ривс. Той ночью в поезде он написал матери письмо, чтобы в очередной раз объяснить свое решение. «Четыре года Георгина с матерью жили в маленьком аду на земле, сказал он. — «а глубина чувств и смелость характера его невесты проявляются в том, что она идет на риск, не желая ставить крест на их отношениях. Учитывая ее согласие выйти за него замуж, угроза инквизиции со стороны ГПУ была вполне реальной, и нельзя было забывать о возможности более серьезных наказаний. Георгина пришла на вокзал с Кузиной. Встретив Чайлса, они заехали за Матильдой, а затем отправились на обед в Данон, в прошлом один из самых модных ресторанов имперской столицы, снова открывшейся в годы НЭПа. За едой обсуждались последние приготовления к церемонии, назначенной на воскресенье. Чайлс был так взволнован, что едва держал себя в руках. Вскоре после полудня в воскресенье 13 августа он вошел в величественный Исаакиевский собор, увенчанный золотым куполом. На нем была заказана по такому случаю из Лондона визитка. Под пение церковного хора появилась Георгина, одетая в синий шелк. Ее сопровождали двое свидетелей: кузен по отцовской линии Клокачев и господин Дюшен, бывший чиновник Министерства финансов Российской империи. Свидетелями Челса были его казанский начальник Варен и руководитель транспортного отдела Ара, майор Филипп Мэтьюс. Короткая служба завершилась уже к трем часам. На обручальном кольце Георгины сиял бриллиант солитер подаренный матерью. Гости расселись по трем автомобилям и поехали на прием в дом Ара. Чэлцу особенно понравились подруги новоиспеченной тещи, несколько очаровательных, немолодых женщин, которые словно сошли со страниц старинного романа. Он весь вечер завороженно слушал их рассказы о старой петербургской жизни. Рядом с вараном за столом сидела молодая княжна Чигадаева, представительница старинного русского рода. По легенде, ведущего свое начало от Чингисхана. Чигадаева работала в отделении Ара в Москве, где привлекла внимание Варона. Между ними завязался роман, и он пригласил ее вместе с ним отправиться в Петроград на свадьбу. Глядя на счастье своего коллеги Чайльца, Варан тоже начал задумываться о женитьбе. На следующий день молодожены отправились на поезде в Москву. Чейлс с Георгиной поселились в новых комнатах дома Ара в Казани, где их соседями по этажу стали Варон и княжна Чегадаева. Первые недели после свадьбы прошли в гармонии. Гергина играла на пианино, читала, а по утрам позировала Фешину, которому Чейлс заказал написать портрет своей жены. В выходные они выезжали в Шелингар, где Ара на лето сняла дачу, стоящую на берегу Волги. Елена наведывалась в гости к Фэшину, дом которого стоял в тихой сосновой роще за городом. Я влюбляюсь в Рив за все сильнее, если это вообще возможно, писала Георгина матери Чейлса. Он очень мил, очень внимателен и очень нежен по отношению ко мне. Вечером Георгина перепечатывала рукопись книги Чейлса Красные дни в России, на которую сам Чейлс возлагал большие надежды. Прочитавший ее журналист Артур Ру похвалил Чейлса и отметил, что именно такой книги о России сейчас не хватает. Чейлс планировал отправить рукопись в Macmillan Publishers в США, поскольку издательство выразило интерес, получив его предложение. Он чувствовал, что стоит на пути к литературному успеху. В конце сентября Варана перевели в Москву, и они с Чугадаевой, которая теперь была его невестой, уехали из Казани. Челц расстроился из-за отъезда одного из лучших своих друзей, даже несмотря на то, что сам теперь стал главой округа. По его оценкам, миссия должна была продлиться еще месяцев восемь, и Челца это вполне устраивало, ведь ему очень нравилось в России. Они с Георгиной начали строить планы на будущее и даже обдумывать поездку в Туркестан весной. В октябре Чейлс взял Георгину с собой в короткую инспекционную поездку. Его впечатлили ее энтузиазм и любознательность, а также готовность посещать все встречи и сидеть до конца, как бы долго они не продолжались. Основываясь на наблюдениях, сделанных в округе, Чейлс пришел к выводу, что пик голода пройден и худшее позади. Среди его американских коллег немногие разделяли его оптимизм, но его это не заботило. Он восхищался стойкостью русских и безгранично верил в них. Исключительная жизнестойкость русского крестьянина достойна огромной похвалы, писал он матери. Кажется, его ничто не пугает. В момент величайших испытаний русский восклицает: "Ничего!" Это характерное выражение значит: "Невелика беда". Чилтс считал, что у России большое будущее. Если ничто не помешает программе практического социализма, сегодня разрабатываемой в России, я уверен, что она восстановится гораздо быстрее, чем многие другие европейские страны. Он посоветовал матери прочитать опубликованную в 1908 году книгу Герберта Уэллса "Новый мир для старого", в которой писатель защищал социализм Челс подчеркивал, что ничто не сможет лучше объяснить преимущества социалистической программы и опасности излишнего индивидуализма и частной собственности. По мнению Челса, американцы в массе своей понятия не имели, что такое настоящий социализм, потому что массовая истерия ввела их в заблуждение. В его представлении социализмом было все, что способствует всеобщему благосостоянию и сулит благо наибольшему числу людей. По его оценке, президент Линкольн был социалистом, потому что боролся за создание правительства из народа и для народа, а не для отдельного класса. Но пока печально заключал Чейлс, люди были лишь рабами под игом капитала. 28 октября в Казани прошел сильный снегопад, после которого Афешин привез портрет Георгины Челс похвалил его ещё и щёл, что он еще лучше его собственного портрета, написанного Фэшином. Челс был влюблен и счастлив. Жены чудеснее мужчине не найти, признавался он матери.